Глава 4. Когда в кабинете начальника псковской милиции проводились совещания, все участники обычно садились за столом по обе стороны от сурового полковника. Лишь один Зверев, как правило, устраивался на диванчике у стены, как раз под портретом Сталина, висевшим на ней. Однако сегодня, когда участники совещания собрались для того, чтобы сделать доклады и обменяться мнениями, Зверев вопреки своей привычке сидеть под портретом дождя, сел за дальний угол стола, выложил перед собой какие-то папки с документами и уткнулся в них, никак не реагируя на прочих участников совещания. Такое поведение Зверева крайне удивило в первую очередь самого Корнева. Вторым, кому поведение Паши Зверя показалось странным, был, конечно же, его неизменный товарищ и лучший помощник Костин. Его и Кравцова возглавлявшего дежурную группу, сегодня пригласили на общее совещание с начальниками отделов, так как Корневу очень хотелось знать подробности уже успевшего нашуметь дела об убийстве двух ребят на улице Гороховой. Выслушав доклады начальников отделов, Корнев отпустил их по рабочим местам, и в душном кабинете остались лишь сам начальник милиции, Кравцов, Веня и Зверев личности убитых установили не дав кравцова начать говорить спросил корнев первый убитый тот на лице которого следы побоев валентин чижов 34 -го года рождения учащийся средней школы номер семь проживал по адресу улица металлистов 12 Второй, хлебников иван является одноклассником Чижова и проживает в том же доме что и чижов примерное время смерти установлено — Сегодня ночью. Живший по соседству старик видел в окнах заброшенного дома свет. Фамилия старика — Ерошкин. У него бессонница, а так как ночью было жарко и окна были открыты, Ерошкин услышал со стороны заброшенного дома крики. Он выглянул в окно и увидел, что в одном из окон горит свет. — Думаю, что это был свет от карманного фонаря, так как электричество в доме отсутствует, — уточнил Костин. Старик решил, что в доме собралась местная шпана, что, по его словам, частенько случалось, и шум поднимать не стал. К тому же телефона у него нет, чтобы сообщить в милицию, — продолжил Кравцов. А утром пошёл гулять с собакой и всё-таки заглянул на развалины. И обнаружил ребят. Тут же вызвал милицию. Снова вмешался Веня. Сегодня утром мать Чижова приходила в милицию. Сказала, что её сын не пришёл ночевать, но так как не прошло трех дней с момента пропажи... «Ясно. Еще — Ясно. — Ещё что? — спросил Корнев. — По показаниям соседей, оба подростка были настоящими хулиганами и водились с разными сомнительными личностями, — продолжил рассказ Кравцов. — С какими конкретно? — Пока неизвестно. Думаю, что нужно будет пообщаться с другими одноклассниками ребят, поговорить с учителями. «Само собой, разумеется», — заметил Корнев. «Орудия убийства нашли?» «Нет. Преступник использовал нож и, предположительно, кастет. Орудия преступления убийцы унесли с собой. Место сильно загажено и буквально залито спиртом. Так что собака почти ничего не нашла. Судя по всему, преступников было трое. Однако ножом орудовал один и тот же человек. Этот человек левша». На месте преступления обнаружены свежие куртки, сигарет Казбек и Лаки Страйк, пустая фляжка с остатками спирта и носовой платок, который был зарыт в землю. Корнев что-то пометил в ежедневнике и принялся рассуждать. — И что же у нас получается? Компания подростков из пяти человек собралась в заброшенном доме. Пили спирт, гуляли, а потом что-то не поделили — Один из гуляк по фамилии Чижов был избит и привязан к стулу. Ещё один участник попойки, тот самый Хлебников, возможно, вступился за Чижова, и его тоже связали. Потом один из подвыпивших хулиганов, видимо, сильно злоупотребил алкоголем, рассверепел и пырнул связанных ребят ножом. Все перепугались и скрылись, позабыв на месте преступления, недопитую фляжку со спиртом. — Мы думаем, что все было немного иначе, — вступил в беседу Костин. Полковник принялся стучать пальцами по крышке стола. — Тогда высказывай свою версию. Убитых, скорее всего, приволокли сюда силой, и пьянствовать в этом гадюшнике никто не собирался. — Тогда почему всюду несло спиртом? — Корнев нахмурился. — Я думаю, что этих ребят пытали. Тогда почему от Хлебникова разит водкой? Или, по-твоему, ему водки в горло влили в качестве анестезии? Странно всё как-то у вас получается. Одного избивали до полусмерти, а второго водочкой подчивали, а потом зарезали обоих. Что за бред? Словно моля Зверева о помощи, Веня уставился на начальника. Тот, наконец-то, заговорил. Этих ребят действительно пытали. Тогда почему следы от побоев на лице только у чужого? При более детальном просмотре у Хлебникова на подбородке тоже царапины просматриваются, продолжал Зверев. — Может, побрился неудачно? Хлебникову пятнадцать лет, и на подбородке у него юношеский пушок. Вполне вероятно, что он и бритву-то еще не знает, как держать. — А я о чем говорю? — начал распаляться Корнев. — Пробовал бриться и порезал подбородок. «Этих ребят пытали», — упрямо повторил Зверев. «Сначала этих парней притащили в заброшенный дом, привязали к стульям и начали избивать Чижова. Делали это первые двое, те, что курили Казбек и пользовались кастетом. Только Чижов, похоже, ничего не сказал. Либо оказался крепким малым, либо просто не знал то, что было нужно этим бандитам». Потом в дело вступил третий, тот самый левша, который курит дорогие сигареты и протирает руки спиртом. Причем он постоянно протирает руки спиртом. Этот третий, в отличие от первых двух, научен не оставлять следов и умеет развязывать языки. — Ничего не понимаю, — проворчал Корнев. — Прячет следы и обучен способам ведения допроса. Уж не хочешь ли ты сказать, что этот самый «чистюля» «Служил в разведке». «Именно это я и хочу сказать», — подытожил Зверев. Его щека снова дернулась, и он закусил губу. Потом, отложив в сторону лежавшие перед ним бумаги, майор встал, прошелся по кабинету. Видя, что Зверев не на шутку возбужден, Корнев наполнил стакан и дал Звереву воды. «Выпей-ка, дружок. Что-то давно я не видел тебя таким взволнованным». Зверев взял стакан, но тут же поставил его перед собой. — Самое странное то, что у меня есть ощущение, будто бы я знаю его. — Кого? — воскликнули разом Костин и Корнев. — Его, нашего третьего. — Ты знаешь убийцу? — Возможно. Зверев все-таки выпил воды. Ну хорошо, чтобы всё было понятно, я расскажу вам один эпизод из моего прошлого, моего фронтового прошлого. Южный фронт. Ростовское направление. Район Миллерово. Ноябрь 1941 Войска 56-й армии готовились к наступлению. Им предстояло форсировать Дон. На правом фланге эту задачу усложняло то, что в этом месте... На правобережье располагался мощный укрепрайон, откуда немцы были способны вести длительный прицельный огонь из орудий и минометов. Хоть морозы в этом году ударили рано, но лед все еще был тонок, поэтому сходу бросить в бой танки и бронетехнику на данном участке не представлялось возможности. Командование планировало провести мощную артподготовку, а для ее эффективности были нужны точные данные месторасположения огневых позиций противника. Несмотря на то, что войска 56-й армии готовили наступление, у немцев на данном направлении было значительное превосходство в авиации, так что выяснить необходимые данные о месторасположении позиций противника с воздуха было просто нереально. Ввиду этого Звереву и его подразделению была поставлена задача разведать местность и по возможности добыть языка. На выполнение задания ушло чуть более суток. Языка они добыли, но вот возвращение к своим несколько затянулось. За месяц до того, как немцы вошли в Ростов, частям выдали зимнее обмундирование, что было очень кстати, так как морозы ударили еще в конце октября. Буквально за несколько дней дороги, которые в последние дни сильно размыло, стали тверды, как гранит, и это давало возможность ускорить перегруппирование войск. Немцы тоже спешно перегруппировывались. Два бронетранспортера, тентованный грузовик и несколько мотоциклов проехали по подмерзшей грунтовке, громко тарахтя моторами и выбрасывая густые облака гари. Суровые лица, мышиного цвета шинели, блики на касках, покрытые инеем броня. Всё это было таким обыденным, привычным. Зверев задержал дыхание, выдохнул и тут же напрягся, поняв, что допустил ошибку. Колонна продолжала двигаться. Зверев снова выдохнул, на этот раз в рукавицу. Он достал планшет, вынул компас и на всякий случай сверил маршрут. Хотя в этом и не было особой необходимости. Рядовой Кичигин, который вел их по дебрям и вывел прямиком на немецкие позиции, был местным и уверял, что может провести группу даже с закрытыми глазами. Всем хотелось в это верить. Однако знать дорогу и суметь выйти к своим — это было не одно и то же. Сейчас Кичигин и его лучший приятель Костя Шпагин в составе головного дозора должны были быть уже на берегу и изучать участок реки, через который им придется возвращаться на свои позиции. Когда колонна растворилась в тумане, они выбежали из зарослей, пересекли дорогу и снова исчезли в кустах. Укрывшись, Зверев посмотрел на молодого Ваню Злобина. Для Вани это был первый рейд за линию фронта, однако парень держался с молодцом. Дыхание ровное, невозмутимый взгляд, четкие и умелые движения во всем. Что уж тут говорить. Людей к себе во взвод Зверев подбирал сам, и поэтому у него в подчинении были самые лучшие бойцы. Пятым членом группы, которую Зверев отобрал для выполнения приказа командования, Был его заместитель старший сержант Луковицкий. Чуть выше среднего, худощавый, жилистый, Юра Луковицкий слыл чистюлей и педантом. Он стригся коротко, но не налысо, как это делали многие солдаты и сержанты, чтобы не разводить вшей. Зато при любой возможности мыл голову с мылом и всегда имел при себе расческу. Ему было не больше сорока. Он носил испанскую бородку, которая уже успела слегка посидеть, и примерно раз в неделю подравнивал ее специальными маленькими ножничками. Ногти бывалого разведчика всегда были чисты и коротко острижены. Но самым удивительным было еще и то, что свои руки, лицо и шею старший сержант регулярно не только мыл, но еще и дезинфицировал. Луковицкий Юрий Сергеевич всегда носил на ремне не одну, а целых две армейские фляжки. В первой фляжке Луковицкий, как и прочие, носил воду, а вторую наполнял неразбавленным спиртом. Старший сержант не употреблял алкоголь, а спирт использовал исключительно для дезинфекции. Остальные разведчики обычно недовольно морщились и укоризненно мотали головой, когда наблюдали, как их замком взвода бездарно расходует столь ценный и стратегически важный продукт. Сейчас... Суровый зам Паши Зверева стоял, прижавшись спиной к высокой осине, и усиленно вытирал свои, сугубо по его собственному мнению, не очень чистые руки носовым платком. Глядя на замком взвода, Зверев, которого уж тоже никак нельзя было считать грязнулей, тем не менее хмыкнул. Уж лучше бы побольше за фрицем смотрел, а то не ровен час отмочит чего-нибудь эдакое, И тогда мы все окажемся в таком дерьме, что ни платком не сотрешь, ни спиртом не отмоешь. Вон как зыркает, гаденыш!» — подумал Зверев и перевел взгляд на захваченного его бойцами языка. Молоденький солдатик был похож на мышонка, худой, остроносый и мертвенно-бледный. Глаза его все время бегали, напряженные скулы выдавали тревогу, хотя немец изо всех сил пытался демонстрировать, что ему ни чуточки не страшно. — Ничего, — рассуждал про себя Зверев, — портачится немного, понудить что-нибудь про свой воинский долг перед фюрером и перед Великой Германией и расскажет все, что знает. Благо ребята были из штаба округа, они и не таким развязывали языки. Немца взяли этой ночью довольно ловко. Когда он отошел в лесок по нужде, и тут же угодил в руки Зверева и его бойцов. Едва беспечный обер-ефрейтор успел сделать свое дело, как на него набросился шпагин и хотел ухватить за шею. Но артиллерист оказался довольно прытким. Он сумел сбросить захват, ткнул шпагина кулаком в живот и собирался было закричать, но не успел. Старший сержант Луковицкий тоже подскочил к шустрому немцу и саданул неприятелю ногой в пах. Когда обер-ефрейтор застонал и согнулся пополам, Луковицкий сбил врага с ног и заткнул ему рот своей рукавицей. Завершив свои очистительные процедуры, Луковицкий убрал в карман носовой платок и посмотрел вверх. Облака сгущались, однако солнце уже собиралось показаться из-за горизонта. «Вторые сутки петляем, скоро рассвет», — Если не успеем до заката переправиться, придется еще раз заночевать в лесу, — тихо сказал старший сержант своим ледяным голоском. — И в самом деле, командир, — поддержал Луковицкого злобин, — может, ускоримся малость? Хочется уже в теплый блиндажик завалиться. Да на топченок! а перед этим 150 для согрева и пожубрить чего-нибудь эдакого, например, картошечки со шкварками или на худой конец перловки с тушенкой. Третьи сутки без еды, кишки сводит. Зверев посмотрел вдаль, туда, куда два часа назад ушли Шпагин и Кичигин. Мрачные осины стояли столбами, облепленные голыми ветками кустов. Со стороны, откуда они пришли, пахло гарью, доносившееся со стороны реки Воронье-Карканье, не сулило ничего хорошего. «От голода ещё никто не обгадился», — хмуро процедил Зверев. А «Вот если на немецкие разъезды нарвёмся, накормят нас уже не перловкой, а кашей свинцовой. Нужно наших дождаться, убедиться, что чисто впереди, а уж потом на лёд выходить. Туман ещё часа два не спадёт, так что время есть». Зверев рефлекторно пригнулся, потому что над рекой взвелась ракета, послышались короткие очереди, где-то неподалеку прогремел взрыв. Потом еще один. «Твою ж, маму!» — воскликнул Зверев. «Это ж наши шумят, больше некому!» «Прав ты был, взводный, влипли наши дозорные. Хорошо еще, что мы не засветились», — продолжил беседу Луковицкий. «Так мы что же?» «К ним на помощь не идём? — взволнованно выкрикнул Злобин. — Много ты им поможешь, — проговорил Зверев. — Там уже всю бой идёт. Пока мы до ребят доберёмся, их уже кончат десять раз. Сунемся туда, только себя и пленного засветим, а нам прежде всего задачу выполнить нужно. Со стороны реки снова застрекотали автоматные очереди. — Это Шпагин шурует, — предположил Луковицкий. — Слышишь? — — Удаляется шум. — Молодец, это он немцев от нас уводит. Зверев закусил губу и перевел взгляд на пленного немца. Тот вслушивался в доносившиеся издали звуки, втягивал шею и теребил лацкан своей перепачканной шинели. Спустя какое-то время выстрелы прекратились. Зверев сорвал с себя шапку и вытер ею вспотевший лоб. — Думаете, им конец? — по-детски наивно проверещал Злобин. — А я почем знаю? — огрызнулся Зверев и вдруг услышал голоса. Из кустов вдруг послышались звуки — треск веток, ляск затвора и голоса. Кто-то громко выкрикивал команды на немецком языке. — Да бегались! Вот такие тебе пирожки с котятами! — приглушенно заявил Луковицкий. «Немцы! Метров в пятидесяти! И, похоже, идут прямо на нас!» «Заткни ему рот и свяжи руки!» — указав на пленного, прошептал Зверев. Вскоре его приказ был выполнен, и Зверев махнул рукой. «За мной!» Они быстро побежали, стараясь не поднимать шума, но промерзший валежник под ногами предательски хрустел. Неожиданно дорогу им преградил небольшой овраг. Они стали в него спускаться — Но пленный, руки которого были связаны, вдруг оступился и кубарем скатился вниз. Когда Зверев подскочил к немцу, тот лежал среди поваленных деревьев, его лицо было в крови. Пленный морщился, кряхтел и пытался избавиться от кляпа, который перед этим засунул ему в рот злобин. Зверев схватил немца за грудки, поднял его на ноги, но тот захрипел, затрясся и снова рухнул на дно оврага. — Погоди, командир! — оттолкнув Зверева, со знанием дела заявил Луковицкий. Он стянул с пленного сапог, снял носок и продемонстрировал товарищам опухающую ступню. — Он не притворяется. У него закрытый перелом, в лучшем случае разрыв связки. Нога текает на глазах. У него внутреннее кровотечение, так что идти дальше он не сможет. Зверев обернулся. Вдалеке все еще слышались звуки погони. Наверняка немцы нашли оставленные ими следы и сейчас ускоренно двигаются в их направлении. Что будем делать, командир? – спросил не на шутку взволнованный Злобин. Допросим «Да его прямо здесь и кончим, – ответил вместо зверева Лукавицкий. Павел Васильевич хмуро зыркнул на своего зама и вынул у пленного кляп изо рта. — Ты должен отметить здесь все огневые точки вашего подразделения, — на ломаном немецком сказал Луковицкий, доставая из планшета карту района. — Ты идиот! Наши уже идут сюда и скоро вас поймают. Если вы сдадитесь добровольно, гарантирую, что сделаю все, чтобы вам сохранили жизнь! Пленный выпячивал грудь, старался казаться молодцом, но все прекрасно видели, что губы его трясутся. «Что он там лопочет?» — встрял в беседу Злобин. «Не хочет говорить. Играет в героя. Но мы сейчас его разговорим», — сухо заявил Луковицкий, и в его глазах мелькнули недобрые огоньки. Старший сержант снял с ремня флягу со спиртом и снова спросил по-немецки. «Значит, не хочешь говорить, сволочь?» «Найн». «Ладно». Раз говорить не хочешь, тогда придется выпить за нашу победу. А ну, Ванька, помоги. Луковицкий сунул в злобину флягу со спиртом, правой рукой ухватил связанного немца за подбородок, а левой вытащил из заголенища нож. Немец начал дергаться, но Луковицкий в считанные секунды разжал рот пленника лезвием ножа. Из пораненных губ и десен хлынула кровь. Луковицкий снова повернул рукоять ножа и рявкнул Злобину. — Лей! — Чего лить-то? — опешил тот. — Спирт лей, дурень! — В рот? — Нет, твою ж мать, в задницу! Конечно, в рот! И не жалей, пусть хлебает гаденыш! Наконец-то, поняв, что от него хотят, Злобин подхватил голову пленного немца и стал вливать ему в рот спирт. Немец начал хрипеть и извиваться, горло его обдало огнем — Глаза покраснели и стали вываливаться из орбит. Он хрипел, кашлял, из ноздрей лились сопли в со спиртом. Тело бедолаги извивалось, как поджаренная на сковороде пиявка. Когда фляга опорожнилась как минимум наполовину, Луковицкий отвел руку Злобина. Немец еще с минуту продолжал хрипеть и дергаться. Когда пленный немного пришел в себя, вдалеке снова послышались треск веток и голоса, Немцы совсем близко!» — прошептал Ваня. «А что, если он заорёт?» Луковицкий злобно ухмыльнулся. «Если и заорёт, то не особо громко. Ты ж ему всю гортань сжёг». И уже обратившись к пленному, старший сержант проворковал нежно-нежно. «За нашу победу ты выпил. А теперь, если не сделаешь то, что я хочу, придётся выпить за товарища Сталина». Луковицкий вырвал из рук на свою фляжку и поднес ее к лицу трясущегося немца. — Пожалуйста, прекратите. Давайте карту, я укажу все артиллерийские установки, которые расположены в данном квадрате, — просипел немец так тихо, что для того, чтобы услышать его ответ, Звереву пришлось снять шапку и пригнуться. Спустя несколько минут Пленный артиллерист химическим карандашом изрисовал всю карту, которую Луковицкий накануне достал из планшета Зверева. Когда нужные сведения были получены, Злобин спросил. «Получается, что теперь остаётся только вернуться к своим и передать эту карту в штаб». Луковицкий кивнул и посмотрел на Зверева. «Ловко-то его усмехнулся Злобин. Тогда давай поторопимся. Этот пусть тут остаётся». Своё дело он сделал, а со сломанной ногой мы его всё равно бы не дотащили. Злобин посмотрел на Зверева. Тот кивнул. — Пусть остаётся. Он своё дело сделал. Глаза Луковицкого сверкнули неистовым блеском. Его губы сжались в тонкую полоску, и он точно мартовский кот тихо проурчал. — Хорошо, пусть остаётся. Никто не успел опомниться, как в левой руке старшего сержанта блеснуло лезвие армейского ножа. Немец дернулся, его рот приоткрылся, и он проблеял, как козленок. «Пожалуйста, не убивайте. Я же все рассказал. Пожалуйста, не надо. У меня больная мама, у нее никого нет, кроме меня». «Мама, — говоришь. Мама, — это хорошо. Мама, — это здорово», — сделанным сочувствием проворковал Луковицкий и суровой педантичностью заправского мясника вогнал свой нож в правый бок своей, уже успевшей расслабиться, и ничего не подозревающей жертве. Когда тело перестало дергаться и затихло, старший сержант вытер окровавленный клинок и воротник уже бездыханного немца, ополоснул лезвие спиртом и убрал нож за голенище. — Вот и все! — Луковицкий из-под лобья посмотрел на Зверева, не скрывая торжествующей ухмылки. — Все, как ты хотел, командир. Он остается, а мы уходим. После этого Луковицкий снова вытащил носовой платок, налил на него спирта и тщательно протер платком руки. — Как это он умудряется в таких условиях иметь в запасе чистые тряпки? — подумал Зверев. И удивился сам себе, что так спокойно созерцал смерть пусть и врага, но все же живого человека. Тут же, придя в себя и увидев, что Луковицкий бросил платок на землю, Зверев строго сказал, — Следы оставляешь. Неправильно это. Подними. Глаза старшего сержанта сверкнули гневом. — Он уже не очень чистый. Луковицкий вдавил в землю сапогом брошенный им платок и припорошил пожухлой травой. — Такой вариант тебя устроит? — Правая щека Зверева дернулась, но времени на пререкание у них не было. «Устроит», — сухо сказал Зверев и быстрым шагом двинулся вдоль оврага. Тот рейд за линию фронта был последним нашим рейдом, в котором мы действовали в составе общей группы. Пленного мы не доставили, и, несмотря на то, что полученные от пленного артиллериста сведения впоследствии подтвердились, и наша авиация накрыла вражеский укрепрайон, наша вылазка вызвала некоторый интерес у особого отдела. Шпагин и Кичигин так и не вернулись с задания, а нас троих по очереди допросили. Мы рассказали, как было дело, и нас оставили в покое. Потом случилось ранение и госпиталь. Потом новое ранение и другой фронт. Зверев прокашлялся, его щека теперь дергалась, не переставая. Когда Корнев в очередной раз предложил ему воды, Павел Васильевич выпил сразу целый стакан, потом налил второй и снова выпил. Да уж интересный тип, усмехнулся Корнев, когда Зверев поставил на стол стакан. Но в сущности в том, о чем ты нам поведал, нет ничего особенного. Разведчик убил пленного врага, и что с того? Так ты говоришь, что это твой чистюля замком взвода, Левша? — Был левшой, — уточнил Зверев. — Подожди. Он пропал без вести, когда наша одиннадцатая гвардейская штурмовала Пилау. — Тогда почему ты говоришь о нем в прошедшем времени? Если я правильно понял, ты не так давно был уверен, что именно твой бывший замком взвода появился в наших краях и убил наших ребят. Зверев задержал дыхание. Луковицкий погиб. — Я это точно знаю. — Ну, знаешь ли. Ты уж прости меня, Паша, но я не понимаю причину твоих волнений. Когда меня перевели из пехотного подразделения в роту разведки, Луковицкий уже служил там и числился одним из лучших бойцов, — продолжал Зверев. Его побаивались. Скажу честно, даже я терялся в его присутствии, так как он обладал некой силой, от которой становилось жутко. Представь себе, что даже офицеры из особого отдела фронта, как правило, обходили его стороной. В разведроте его называли хирургом, но я так и не понял, за что он получил это прозвище. То ли за то, что любил всё подряд стерилизовать, то ли за то, что с поразительной лёгкостью резал людей. Но он резал врагов. Я тоже убивал немцев. Но я делал это не так, как это делал Луковицкий. Это очень трудно передать словами, но наш хирург убивал не из тех же побуждений, что и мы. Он убивал потому, что получал от этого удовольствие. Возможно, он просто ненавидел фашистов, потому что потерял близких, — предположил Корнев. Зверев покачал головой. — Я точно знаю, что он не терял близких, по крайней мере в этой войне. Он из дворян сын бывшего унтер-офицера, арестованного и расстрелянного в восемнадцатом. Мать тоже умерла еще в гражданскую. Сам же Луковицкий воспитывался в детдоме. Насколько я знаю, после школы он учился на курсах комсостава РККА в Москве, но по неизвестной причине был с них отчислен. Как и когда он попал в разведку, я тоже не знаю, но знаю, что его считали настоящим масом своего дела». Корнев нахмурился. — Детдомовский, — говоришь, — получал удовольствие от того, что убивал. Я просто уверен, что его отчислили с курсов именно из-за этого. Наверняка еще в детдоме он ломал крылья голубям и потрошил кошек. — Все это понятно. Но ты говоришь, что твой хирург погиб. Значит, он не мог убить тех двух мальчишек на Гороховой. — Хирург не мог, — согласился Зверев. — Если только... Если только он не восстал из мёртвых, вместо Зверева закончил реплику Костин.